Глава 11 д а что с тобой случилось, чёрт побери?» — спросил Ризент раньше, чем мы окончательно переместились ко двору ночи. «Почему бы тебе не покопаться у меня в мозгу?» — вопросом ответила я. «Сегодня меня не тянуло дерзить ему. Я даже не очень торопилась поскорее высвободиться из его рук». «А что в этом забавного?» — спросил Ризент, подмигивая мне. Я не улыбнулась. «Сегодня не будешь бросаться в меня туфельками?» В его глазах я читала другие слова. «Давай же, поиграй со мной». Я поспешила к лестнице, чтобы поскорее оказаться в знакомых роскошных покоях. «Давай хоть позавтракаем вместе», — сказал он. До его словах я уловила нечто странное и потому остановилась. Я могла бы поклясться. В них звучало отчаяние и тревога. Я повернулась. Бирюзовый наряд висел на мне. Я не подозревала, что так сильно похудела за эти три недели. даже при том, что наши отношения с Тамлином возвращались в нормальную колею. «Неужели тебе больше нечем заняться?» — спросила я. Резент пожал плечами. «Конечно, есть. Дел столько, что меня п о р о й подмывает пройтись своей силой по всему миру и... как со школьной доски стереть с него всё?» «Спросишь, зачем? Чтобы немного успокоиться». Он улыбнулся, поклонившись в пояс. Упоминание о его силе, обронённое как бы ненароком, Не испугала меня и не нагнала ужаса. Но для тебя, Фейера, я всегда найду время. По п р а в ь т е говоря, я успела проголодаться. р е з е н д а т т а чувствовал и под его самоуверенной, невозмутимой улыбкой проглядывала настоящее беспокойство за меня. Я пошла за ним в конец зала к веранде, где стоял уже знакомый мне стеклянный стол. Мы так и двигались на некотором расстоянии. Я ощущала безмерную усталость. У самого стола Рез сказал, В минувшие недели связующие нити вдруг передали мне твой страх. Никак в удивительном дворе весны случилось нечто, испугавшее тебя. «Ничего особенного не случилось», — соврала я, поскольку события при дворе весны его никак не касались. Мельком взглянув на Риза, я уловила в его глазах уже не тревогу, а гнев. Мне показалось, что вокруг нас дрожат горы. «Если ты сам всё знаешь, к чему тогда спрашивать?» Спросила я, опускаясь на стул. Ризен тоже т сел. «Потому что я через н и т и не слышу ничего». Тихо ответил он. «Тишина. Даже при твоих великолепно поставленных заслонах, которые ты научилась удерживать, я должен был бы тебя чувствовать. А я не чувствую. Иногда я дёргал за нить, чтобы только убедиться, что ты по-прежнему жива. Вокруг нас и заклубилась тьма. Но однажды, когда у меня была очень серьёзная и важная встреча, Нити вдруг донесли твой страх, даже ужас. Я мельком увидел тебя его, и снова тишина. Я бы хотел знать, что тебя так ужаснуло. Я наполняла тарелку, не задумываясь, какую пищу беру и в каком количестве. Мы поспорили, остальное тебя не касается. Не потому ли ты выглядишь так, словно горе, вина и гнев гложат тебя изнутри, сжирают по кусочкам? Мне не хотелось об этом говорить. «Покинь мою голову. А ты меня заставь. Выгони. Утром ты опустила заслон. Туда мог зайти кто угодно». Я выдержала его взгляд. Ещё один вызов. Но мне... Мне было наплевать. Меня сейчас не заботило, что за сила пылает внутри. Я ведь с такой же лёгкостью проникла в мозг Лосайна, с какой рис пробрался в мой. И дело, быть может, не только в заслонах. «Где мор?» Спросила я, меняя тему. Ризент напрягся. Я внутренне собралась, опасаясь, как бы он опять не проделал со мной какой-нибудь трюк, которых у него в запасе великое множество. Она далеко отсюда. У неё тоже есть дела. Вокруг него снова заклубились тени. Я принялась за еду. «Ваша свадьба повисла в воздухе?» «Да», — пробормотала я с полным ртом. Я ожидал более подробного ответа. Что-нибудь вроде «не задавай дурацких вопросов, раз и так знаешь» ответ. Или моё самое любимое. «Убирайся в преисподню». Я потянулась к блюду с тарталетками. Руки Ризент держал на столе. Над его пальцами клубился чёрный дымок, придавая им сходство с когтями. «Кстати, ты подумала над моим предложением?» Я молчала, пока не съела всё, что было у меня на тарелке, и не начала нагружать её заново. «Я не собираюсь с тобой работать». Резенда окутала странная тишина, почти осязаемая, тёмного цвета. «А почему, Фейра, почему ты отказываешься со мной работать?» Я ковыряла вилкой кусочки фруктов, разглядывая к а ж д ы й «Не хочу становиться частью войны, которая, если верить твоим словам, надвигается на притянию. Ты говоришь, что я должна стать оружием, а не пешкой. Они, похоже, говорят то же самое». Разница лишь в том, чьи руки возьмут это оружие. «У меня нет намерений помыкать с тобою», — резко бросил мне он. «Мне нужна твоя помощь». Всплеск его гнева заставил меня, наконец, поднять голову. «Я даже знаю, зачем тебе нужна моя помощь. Это сильно разозлит тамлина». Тени плясали е возле плеч р и з а н д о словно предвестницы крыльев. «Замечательно», — выдохнул он. Всё, что я делал в подгорье, рыл могилу собственными руками. Но мне нужна твоя помощь. И снова я почувствовала непроизнесённое. Спроси же меня, почему. Добейся ответа. И снова я не захотела этого делать. У меня не было сил. Почти пятьдесят лет я был узником её двора. Тихо сказал Рис. Меня били, истязали. «Унижали. Спросишь, как я выжил? Почему не покончил с собой?» И такие мысли мелькали. Меня удерживали лишь постоянные напоминания себе о том, кто я и что должен защищать. «Прошу тебя, помоги мне сделать так, чтобы это не повторилось. Не только со мной, со всей притянией». Я не знала, где в моей душе уголок, который от столь откровенных слов Ризанда вдруг заболел и закровоточил. Но ведь Тамлин пошел мне навстречу, уменьшил число караульных, дал больше свободы в прогулках. Он старался, мы оба старались, и я не стану разрушать только возникшее взаимопонимание. Я молча вернулась к и д е р и с больше не п р о и з н ё с ни слова. Обедать на веранду я не пошла. И завтрак на следующий день принесли в мои покои. Когда же к полудню я всё же поднялась наверх, Рисонт уже ждал меня. На губах играла его всегдашняя улыбка, но не такая яркая, как прежде. Он молча повёл меня к письменному столу, где были разложены книги, листы бумаги, п р и г о т о в л е н а ч е р н и л ь н и ц а и перо. Мы сели по разные стороны стола. «Перепиши эти фразы», — лениво произнёс Рис, протягивая мне лист бумаги. Я взяла лист и без запинки прочитала. «Ризент — впечатляющая личность. Ризент — центр моего мира. Ризент — лучший любовник, о каком только может мечтать женщина». Я положила лист, взяла другой, написала каждую фразу один раз и подала ему. Через мгновение невидимые когти понзились в мой разум. И тут же остановились, упершись в чёрную блестящую поверхность заслона. «Вижу, ты упражнялась». Усмехнулся он. «Мне больше нечем было заняться», — ответила я, вставая из-за стола. Вечером я нашла у своей двери стопку книг и записку. Дела вынуждают меня прервать наше общение. Дом целиком в т в о е м распоряжении. Если понадоблюсь, дай знать. Шли дни, однако надобности в его обществе у меня не возникало. Рис вернулся к концу недели. Я облюбовала себе небольшую гостиную с видом на горы. Забравшись в уютное мягкое кресло, я прочитала почти всю книгу. Чтение продвигалось медленно, поскольку мне попадалось множество новых слов, но я не томилась от безделья. У меня было тихое, молчаливое общество героев книги. Пусть этих персонажей не существовало в реальном мире, и вряд ли они здесь появятся, и всё же они жили на книжных страницах, скрашивая моё одиночество. Женщина, швырнувшая в амаранту костяное к о п ь е Я не знала, где она теперь. Возможно, её не стало в тот день, когда ей сломали шею, и бессмертность, присущая Фейри, заструилась по её жилам. Я дочитывала предпоследнюю главу, оказавшуюся на редкость интересной. Лучи после полуденного солнца приятно согревали ноги. Я и не заметила, как Ризент появился в проходе между креслом, в котором сидела я, и соседним, да ещё и принёс большие тарелки, полные соблазнительно вкусной еды. Тарелки он поставил на низкий столик. «Поскольку ты обрела склонность к сидячему образу жизни, мне не оставалось ничего иного, как самому принести сюда еду», — сказал он. Мой желудок уже давно урчал от голода, но я никак не могла оторваться от книги. И вот еда сама явилась ко мне, правда, не без участия Ризанда. «Спасибо», — пробормотала я, опуская книгу на колени. Он встретил мою благодарность коротким смешком. «Всего лишь спасибо». Никаких колкостей по поводу того, что верховный правитель превратился в слугу. Или «всё это, Ризант, ты можешь запихнуть себе взад». Он цокнул языком. «Ты меня разочаровываешь». Отложив книгу, я потянулась за тарелкой. Ризант мог хоть весь день наслаждаться звуками собственного голоса, а мне жутко хотелось есть. И всё. Мои пальцы уже готовились схватить тарелку, но она вдруг отодвинулась. Я опять потянулась к тарелке, и снова его невидимая сила отодвинула тарелку. «Скажи, что я должен сделать?» — продолжал он. «Чем тебе помочь?» Эрис продолжал дразнить меня едой, держа тарелку в недосягаемости. Потом он заговорил, снова ослабив магическую силу. Дым над его пальцами приобрел форму когтей. За спиной появились громадные крылья, сотканные из теней. «Столько времени прошло, а ты всё ещё остаёшься призраком. Неужели никто так и не спросит, что за чертовщина творится?» «Неужели твоему верховному правителю наплевать?» Он ошибался. Тамлину было очень даже не наплевать. Только относился он ко мне по-иному. «Он даёт мне время во всём разобраться», — ответил я и не узнала своего голоса. Столько желчи звучало в моих словах. «Давай я тебе помогу», — продолжал Ризант. «Мы с тобой вместе прошли ужас ы п о д г о р ь я Я вздрогнула. «Она выиграет», — выдохнул Ризант. «Если ты позволишь себе распасться на куске, э т о сука выиграет». Может, он твердил себе эти слова на протяжении всех месяцев после возвращения из-под горья. Может, и у него бывали мгновения, когда воспоминания душили, мешая спать. Я взяла книгу, послала ему пару слов по связующей нити и тут же снова выставила заслон. Разговор окончен. н ч ё р т а с два он окончен», — прорычал Ризент. Волна его силы омыла мне пальцы. Книга захлопнулась и застряла у меня в руках. Напрасно ногти вгрызались в бумагу и кожаный переплёт. Я не могла оторвать р у к от книги. Придурок. Высокомерный, самонадеянный придурок. Я медленно подняла на него глаза и почувствовала. Не жаркий выплеск досады, а холодный гнев, похожий на сверкающую глыбу льда. Я почти ощущала этот лёд на своих пальцах и ладонях. Книга успела покрыться инеем. Потом я швырнула её ему в голову. Резент проворно заслонился. Книга отскочила в сторону и плюхнулась на мраморный пол позади нас. «Хорошо», — пробормотал он. У него чуть сбилось дыхание. «Что ещё ты умеешь?» Жар растопил лёд. Мои пальцы сжались в кулаки. Верховный правитель двора ночи получал откровенное удовлетворение, наблюдая, как гнев породил во мне желание сжечь всё вокруг. Хоть какое-то чувство. Лучше, чем холодная пустота и молчание. Я вдруг подумала о возвращении в поместье с караульными, дозорными и тайными. Я снова уселась в кресло. Секундный жар опять сменился холодом. Ризент взмахнул рукой. Тёмная стройка ветра, усыпанного звёздами, подхватила тарелку и понесла ко мне. — Если тебе снова захочется поиграть, обязательно дай мне знать. Случится ли это во время нашей чудесной совместной недели или в какое-то другое, з н а ч е н и е не имеет. У меня даже не хватило сил ответить колкостью. Все они ушли на недавний выплеск, сменившийся чудовищной усталостью. Я вдруг почувствовала, что падаю, падаю и не могу остановиться. Это ощущение возникало у меня не впервые, появившись в день, когда в подгоре я убила фейского парня. Не поднимая глаз на р и з о н д а я принялась за еду. На следующее утро Тамлин ждал меня в саду, стоя в тени громадного сучковатого дуба. Его лицо искажало кровожадная гримаса, адресованная не мне, р и з о н д у Тот улыбался, н а б е с привычной небрежности. Холодный, хитрый, расчётливый хищник. «Идём в дом», — прорычал мне Тамлин. Я смотрела на обоих верховных правителей, Тамлин не скрывал ярости. Я уже знала, отныне не будет ни п о е з д о к в е р х о м ни даже прогулок без сопровождения толпы караульных. «Сопротивляйся», — сказал Мерес и исчез. Тамлин понурил голову, опустил плечи. «Со мной ничего дурного не случилось», — сказала я. «Я обязательно найду способ это прекратить», — пообещал он. Мне хотелось ему верить. Я знала, Тамлин готов на всё, только бы этого добиться. И снова он заставил меня подробно рассказать обо всём, что я видела и слышала во владениях Ризанда. Его интересовали даже мои разговоры со служанками. Я рассказала всё, что помнила. Мои слова звучали всё тише и тише. «Защита, защита, защита». Тамлин не произносил этого слова вслух, но оно читалось в его глазах. о н а ощущалось в неистовом любовном слиянии, устроенном ночью. в с е это должно было показать мне. Дважды он позволил р и з о н д у взять верх, но третьего раза не допустит. Причувствия меня не обманули. На следующее же утро я оказалась в плотном кольце караульных.